Глава шестая Лицо Семена Андреевича стало бледнее мела. Мой инстинкт, как и всегда, требовал лишь одного – казни для мага. «Пощади, пощади, пощади!» – повторял Серебряков, кланяясь мне в ноги. «Да чего же жалкое зрелище? Но меня это не проняло. Никакой жалости для того, кто хотел убить всю мою семью». «Каково тебе теперь, Серебряков?» — спокойно ответил я. «Теперь ты знаешь, что значит быть на нашем месте. Ты мучил мою семью годами и теперь рассчитываешь, что я тебя пощажу?» «Пожалуйста, Владимир, ты можешь просить у меня все, что хочешь!» Сложив вместе толстые пальцы, произнес он. «Просить?» — со злостью усмехнулся я. «Белова больше никогда у тебя не будут просить». «В нашей войне пришел конец. Твое имя больше ничего не значит. Его забудут, Семен». Я лишь пугал его. Нельзя сказать, что у меня не было желания его убить. На этот раз не только мой инстинкт, но и сам страстно жаждали расправы. Однако разум диктовал иное. Я могу извлечь из него куда больше пользы. Я могу заставить его позориться, унижаться и страдать. И даже инстинкт охотника на магов на этот раз не может противиться моему решению. И я знаю почему. Я уже давно об этом подозревал. Моё желание помочь семье многократно сильнее старого инстинкта. Вот он способ его контролировать. Нужно всегда действовать в интересах своего рода, и тогда я больше не стану кровожадным убийцей колдунов, которым был прежде. Я найду другой способ помочь этому миру. «Что ты хочешь со мной сделать?» Заикаясь, прошептал Серебряков. «Ты дашь мне клятву», — коротко ответил я. Клятву? замер Семен Андреевич. «Какую клятву?» «Ты и вся твоя семья, поклянетесь мне в верности. Семья Серебряковых станет вассальным родом Беловых. Такова цена твоей жизни. Только при таких условиях я позволю тебе продолжить свое жалкое существование». «За что же ты со мной так?» пролепетал Семен Андреевич. «За что, Белов?» «Да, такое наказание действительно было страшнее смерти. Из властного рода обратиться в нищую семейку». «Считаешь, что я наказываю тебя понапрасну?» – пожал плечами я. «Так это еще не все. Кроме клятвы верности, я требую компенсации. Однажды мой отец взял у тебя взаймы 30 тысяч, и я хочу, чтобы ты даровал Беловым...» «В сто раз больше». У Серебрякова отпала челюсть. 3 миллиона рублей», — подытожил я. «Такова компенсация. Но поверь мне, Семен, даже эти деньги не стоят оскорбления моей матери и сестры. Даже эти деньги не стоят ран на теле моего младшего брата. Считай, что я обошелся с тобой милостиво». «Но это же... это же почти все мое состояние», — прошептал Серебряков. «Почти?» «Ключевое слово, видишь? Я даже оставляю тебе что-то», — заявил я. «А ты хотел отнять у моей семьи все, даже жизни». И в этот момент Серебряков повел себя крайне неожиданным образом. Он откатился в сторону и схватил предмет, что лежал на асфальте, который я там специально оставил. Семен Андреевич вскочил на ноги и бешено рассмеялся. «Вот ты и доболтался, Белов!» — рассмеялся он. В руках Серебрякова был футляр от его родового свитка. Призыв великого воина. Смотря на действия врага, я едва сдерживал внутри себя смех. Этот воин уже здесь, в теле Владимира Белова. — Ты забыл, что я всегда чувствую, где он находится? Торжественно произнес Серебряков. — Довольно унижений. Этот свиток мой род хранил две сотни лет. Тот, кого я призову, — о-хо-хо! «Элементали по сравнению с ним детский лепет!» Я скрестил руки на груди и улыбнулся. «Ладно, Семен», — сказал я, — «давай показывай, что там у тебя». Серебряков раскрыл футляр и вытянул оттуда свиток. Он поднял его над своей головой и воскликнул. «О, великий воин! Именем своего рода я заклинаю, приди и защити своего хозяина!» Но, разумеется, ничего не произошло. Серебряков замер в глупой позе, так и не получив своей подмоги. Семен Андреевич в ужасе посмотрел на свиток, развернул его другой стороной и обнаружил, что в его руках детский рисунок с изображением единорога. «Это что такое?» заикаясь, спросил он. «О, это?» — улыбнулся я. «Моя сестра в детстве нарисовала. Аня сказала, что это один из лучших его рисунков. Вот я и решил сохранить его...» футлярчики. — Ты обманул меня? — будь то обидевшись, спросил Серебряков. — Где мой родовой свиток, Владимир? — Его больше нет, Семен. Ни артефактов тебе, ни свитка, ни денег. А раз уж ты умудрился снова подняться против меня, только смерть. Мой голос звучал холодно. Он заставил врага покрыться мурашками и выронить из рук рисунок моей сестры. — Ладно, ладно, ладно! — затораторил Серебряков вновь упав на колени. «Я согласен, Белов. Я на все согласен. В таком случае звани своим сыновьям и говори, чтобы тащили свои задницы к моему родовому особняку», приказал я. «И пусть прихватят с собой три миллиона. А юриста для заверки документов я сам найду. К твоему у меня нет доверия». «Хорошо», сокрушенно просипел Семен. «И чтоб без глупостей» предупредил я. «Если хоть один из них пукнет своей магией, смерти вам уже точно не избежать. Ни тебе, ни твоим сыновьям». Мы с Серебряковым покинули парковку под крики толпы. За время схватки в округе собралось еще больше людей. «Да чего мелочиться, тут была половина нашего района. Все они знали и Беловых, и Серебряковых. И, похоже, каждый гражданин был рад узнать, что власти последних пришел конец». На пороге дома меня ждала вся семья. Мама, Аня и Сергей подскочили на месте, когда увидели, какого именитого гостя я веду к нашему особняку. Через минуту подъехал черный автомобиль. Из него вышли Олег и Петр Серебряковы. Каждый из них нес по два кейса с деньгами. — Володя, что происходит? — прошептала мама. — Происходит справедливость, — ответил я. «Ты, — Ты одолел их? Не веря своим глазам, спросил Сергей. Я решил придержать интригу и не ответил на вопрос брата. Пусть все увидит своими глазами. — Давайте, Серебряковы! — кивнул я. — Время для клятвы. Семен Андреевич первым стал на колени перед крыльцом нашего ветхого особняка. Сыновья не спешили кланяться, но отец жестом поторопил их. — Пусть магия в моих жилах! — дрожащим голосом начал старший Серебряков. Будет связана клятвой. Я и вся семья Серебряковых даем слово, что с этого дня мы будем служить роду Беловых и беспрекословно подчиняться их главе, Владимиру Алексеевичу Белову. Между мной и этой троицей образовались особые нити связей. Я знал, что так и будет. Прежде чем идти на стычку, я хорошо подготовился и подробно изучил законы современных магов-аристократов. Теперь никто из присутствующих здесь Серебряковых не сможет предать нас. Любое неповиновение убьет их еще до того, как кто-то из них попытается навредить моему роду. Отринуть эту клятву могут попытаться лишь внуки Семена Андреевича, которые еще не появились на свет. Но об этом думать пока что рано. Главное, справедливость восторжествовала. Весь род магов, что притеснял мою семью, склонился перед нами». «Я принимаю вашу клятву», — кивнул я. «Что еще нужно сказать, Семен Андреевич? Как считаете?» Серебряков и его сыновья поняли меня без прямого приказа. Трое мужчин уткнулись лбами в землю и хором произнесли «Мы искренне приносим прощение у всей вашей семьи!» По щекам матери потекли слезы. Они и Сергей открыли рты и не могли проронить ни слова. «Поднимитесь, Серебрякова!» — приказал я а затем обратился к Сергею. «Брат, будь добр, отнеси в дом все Кейси». «Что они принесли?» «Они нам, мягко говоря, пригодятся». Серёжа решил не задавать лишних вопросов и приступил к делу. «Володенька, а что в них?» – спросила мама. Её голос дрожал, будто она боялась услышать ответ. «Три миллиона», – ответил я. «Та малая компенсация, которую они могут себе позволить». Аня подхватила маму под руки, чтобы та от удивления не потеряла сознание. «Все хорошо, мама, Аня», – успокоил я женщин. «Темные времена Беловых закончились. Теперь наша жизнь кардинально изменится». «Мы... мы можем идти?» – аккуратно спросил меня Серебряков. «Можете», – ответил я. «Но перед этим последнее указание. Что будет угодно?» – выдавил из себя Семен Андреевич. Ему было ой как непросто привыкнуть быть подчиненным. «Ничего, пусть входит в новую роль. Заслужил». «Один миллион рублей вернется к вам», — сказал я. Серебряковы заулыбались так, будто я сделал им самый лучший подарок. Но я поспешил их разочаровать. «Ваша семья владеет многими строительными компаниями, верно?» — продолжил я. «Используйте этот миллион на реставрацию нашего особняка. Я хочу, чтобы уже завтра вы приступили к работе». Глупые ухмылки исчезли с лица. Они понимали, что больше им меня не обмануть. И даже с ремонтом не накосячить по собственной воле. Удобная штука, эти клятва. «Как будет угодно, Владимир Алексеевич!» Неохотно ответил старший Серебряков. И на этом этот безумный день подошел к концу. Этим вечером мы праздновали безоговорочную победу. Вражда с Серебряковыми была окончена, и Беловы наконец обрели свободу. Такого пира у нашей семьи не было уже давно, а может быть и никогда. Впервые мама с сестрой не горбатились у плиты, чтобы накормить родню, а решили, что по такому поводу мелочиться не стоит, и оплатили услуги повара, что работал в одном из ближайших ресторанов. Сытые уставшие от переживаний мама и Аня уснули раньше всех. Мы с Сергеем еще долго сидели на веранде и разговаривали о жизни и о дальнейших планах. Я не стал посвящать его во все свои амбициозные идеи хоть таковых у меня было очень много. В первую очередь я собрался разделить полученную сумму на три равные части. Миллион на ремонт дома, еще один наличные сбережения и прочие траты семьи. И, наконец, последнюю треть я был намерен вложить в развитие своего дела. Мы с Бродским заложили добротное, хоть и крайне новичковое начало новой алхимической промышленности. Но этого мне было мало. Это дело нужно было сделать чем-то большим. Чем-то, что захватит умы всех людей в Санкт-Петербурге, а, быть может, и за его пределами. Но мысли об этом я решил отложить на потом. «Володь, я должен поблагодарить тебя», неожиданно заявил Сергей, прервав нашу с ним мирную беседу. «Даже не думай», — отмахнулся я. «Я не чужой человек. Я твой старший брат и глава нашего рода. То, что я сделал сегодня, было моим долгом». «И все же, Володь, спасибо!» — повторил Сергей и улыбнулся. «Ты не представляешь, как я горжусь тем, что у меня есть такой старший брат!» Я не смог ничего ему ответить, поскольку всего меня переполняли теплые чувства. Я был по-настоящему счастлив. Эта семья и стала мне тем недостающим звеном, которого мне всегда не хватало». В рядах Ордена в этой бесконечной мясорубке я никогда не испытывал ничего даже близко похожего на это. Это что же получается? Семья важнее Ордена? Да. Похоже, так оно и есть. Но цели Ордена важнее всего прочего. Потому что от того, достигну я их или нет, зависит судьба моей семьи и всего мира. Допив чай, мы с Сергеем разошлись по своим комнатам и крепко уснули. Сквозь сон я еще долго слышал, как Гаспар и Теодор о чем-то мирно переговаривались на крыше у моего окна. После напряженных месяцев борьбы и адаптации в новом мире, наконец, настала идиллия. На следующий день с утра я отправился в академию. Осенние выходные заканчивались, и через сутки вновь должна была начаться учеба. В массивных ворот своего учебного заведения я встретил того, кого меньше всего ожидал увидеть этим утром – Павла Мясникова. Он медленно брел навстречу мне и, кажется, даже не замечал, что перед ним стоит человек, который пару дней назад лишил его всего. Мясников выглядел осунувшимся и поникшим. Меня Павел заметил лишь тогда, когда мы с ним поравнялись. «А, Белов!» – вяло произнес он. Его лицо не выражало никаких эмоций. «Здравствуй, Павел!» Холодно поприветствовал его я. «Ты постарался на славу, Владимир!» Горько улыбнувшись, сказал он. «Прошло уже три дня, а моя магия так и не вернулась. Твои щиты уничтожили все, что у меня было. Я знал, что он ошибается. Магия вернется к нему. Пройдет неделя или две, но кровь Мясникова вновь воспылает от сил родового колдовства». «Но говорить этого я ему не стану. Сейчас хороший шанс, чтобы сказать кое-что другое». «Если магия – это все, что у тебя было, то она была тебе и вовсе не нужна», – произнес я. Мясников поднял голову и ошарашенно посмотрел на меня. Взгляд выглядел пустым, но я определенно смог его заинтересовать. «Ты это о чем?» – спросил он. «Можешь плюнуть на мое мнение, Павел». — Имеешь на это полное право. Но я все же поделюсь с тобой маленькой мудростью, — ответил я. — Чтобы быть хорошим магом, для начала нужно хотя бы быть человеком. — А я что, по-твоему, не человек? — скривился он. — Победил меня, прилюдно унизил. Хочешь совсем в грязь втоптать? — Нет, Павел, я видел, что ты из себя представляешь. Ты отринул все человеческое, превратил себя в монстра, лишь бы угодить отцу. Найди в себе хоть что-то хорошее, и магия к тебе вернется, вот увидишь. Не знаю почему, но я решил дать ему последний шанс. Наверное, я понимал его. Павел был одержим, жаждая оправдать ожидания своего отца, так же одержим, как я своим инстинктом убийца. Но я нашел ему человеческую замену. Семью. Возможно, и мясников сможет. Павел ничего не ответил на мои слова, но я видел, что в его глазах загорелась надежда. Кажется, он понял суть моего совета. «В ближайшие несколько недель я в Академии не появлюсь», сообщил он после длительного молчания. Я взял больничный. Но когда я вновь появлюсь в этих стенах, Белов... Я ожидал, что Павел бросит в меня очередной угрозой, но он произнес. «Тогда мы с тобой вновь поговорим». Закончив свою речь, Павел ушел. «Поговорим, значит? О как! А это прогресс!» Посмотрим, Павел Мясников, как на тебя повлияет жизнь простолюдина. Ведь именно им ты и являешься в современном мире, когда твои магические каналы пусты. Я вошел на территорию Академии и собрался набрать номер Бродского. В такую рань он наверняка еще дрыхнет, но работу алхимической лаборатории пора возобновлять. У меня были большие планы на этот день. Поговорить с Марией Мясниковой о будущем закрытого клуба. Раздать указания Николаю с дедушкой Акимом. Да хоть с колокольцевое время провести, если уж на то пошло. Последний выходной же все-таки. Но плана моим не было суждено сбыться, а виной тому Ольга Анатольевна Лазарева. Куратор защитного факультета налетела на меня как волчица. Я только к комнате успел подойти. Ее черные волосы трепыхались в разные стороны, а глаза пылали от гнева. Такую Лазареву я видел впервые. «Что ты натворил, Владимир?» Воскликнула она. «Поверить не могу! Что же ты наделал?» «Тише, тише, Ольга!» Попытался утихомерить ее я. «Что стряслось-то, объясни!» «Я вам не Ольга Белов, а Ольга Анатольевна!» Заявила она. А «Вот так номер!» Она же сама настаивала, чтобы мы обращались на «ты», и куда делась ее привычка соблазнять своего лучшего студента. — Так, отставить истерику! — прикрикнул на женщину я. — Что происходит? Ольга вздрогнула и, кажется, немного смягчилась, но что-то очень сильно вывело ее из себя. — Владимир, скажи мне, пожалуйста, честно! — настойчиво попросила она. — Это ты украл щит у декана? — Вот этого мне только не хватало. Неужели Быков каким-то образом вышел на мой след? — С чего ты решила, что это сделал я? — С того, что ты уже крал однажды. Значит... — Смог бы и снова, — произнесла она. — Уже украл? — Не понял я. — Это ты о чем? — Ох, Владимир, — вздохнула она. — Аркадий Сергеевич ведь целое расследование начал. Ты ведь понимаешь, что тебя не просто отчислят. Тебя и посадить могут. И это я еще не рассказала никому о предыдущей краже. — Да какой? Домовой меня придуши краже! — потребовал ответа я. Лазарева дарила меня грустным взглядом. «Через неделю после того, как я показала тебе свою книгу, она исчезла», — ответила она. «Хочешь сказать, это совпадение? Сначала щит, потом книга». Вот эта новость оказалась самой плохой. Кто-то похитил книгу Ордена Отражений. Кому она могла понадобиться? Но это не самое главное, ведь этим поступком кто-то подставил меня. И теперь будет сложно доказать обратное, когда нет других подозреваемых.